Глава двенадцатая Дорог и тропинок никаких не было. Во все стороны расстилались одинаковые виды — луга и горы тучи на краю горизонта. Однако белка уверенно мчалась вперед широкими скачками. Поглядывая себе под ноги, Гвидон не понимал, почему идет. Если всмотреться в траву под ногами, то начинало казаться, что эта трава где-то далеко, оступает он по почти невидимому своду из прозрачного хрусталя то и дело он поглядывал на солнце колесница была еще далеко однако заметно снижалась раза два белка оборачивалась показывала гвидону на солнце и знаками объясняла нужно успеть раньше него гвидон прибавлял шаг через какое то время он заметил впереди нечто живое две три овечки щипали траву И Гвидон остановился, рассматривая их. Шерсть овечек была серо-голубой, и цвет ее все время менялся, играл оттенками. Они с белкой прошли еще немного и нагнали целое стадо таких. Уже пройдя половину, Гвидон заметил впереди человеческую фигуру. На вид ничего угрожающего старуха в красном сарафане и зеленой душегрее с клюкой в руке подгоняла овечек. Обернувшись, чтобы подогнать оставшихся, Она заметила Гвидона и остановилась. «Бог помощь, бабушка!» — Гвидон поклонился. «И тебе, внучок!» — приветливо отозвалась старуха. Для обычной пастушки она была уж очень нарядна. Под платком золотой парчи высился высокий узкий кокошник в жемчуге. По краям его сияли белые и голубые самоцветы. «Не видал ли ты, внучок, там позади моих овечек? Гоню вот домой» а они разбегаются неслухи. «Видел бабушка? Найти? Поищи, сделай милость». гвидон взглянул на Белку. Не рассердится ли она на такую задержку? Белка закивала, и тут старушка сказала. «Надобно на мне поспешать, а не то воротиться домой, сынок мой, рассердится, что не встречаю. Коли рассердится, худо будет, все нивы на полях сожжет, зноем спалит». «А он уж вон где!» Она показала на солнце, чья колесница заметно приблизилась. «Так ты, заря вечерняя!» — охнул Гвидон, «Солнцева матушка!» истина так! А ты-то кто?» «А я князь Гвидон, Салтана Салтановича сын!» Гвидон стянул с головы шапку и поклонился. «К вам-то у меня и дело, к тебе и сыну твоему!» И он едва снял шапку, как от волос его брызнул яркий солнечный свет, особенно заметный среди густеющих сумерек. «Надень скорее!» — заря вечерняя кивнула на шапку. «Пока мой сынок издали не увидал тебя. И беги за овечками, не то опоздаем, ни мне, ни тебе добра не будет». Гвидон бегом пустился назад, собирая овечек, разбредшихся по кустам, часто оглядывался, боялся потеряться. Но старушка стояла на месте, держась за свою высокую клюку. Издалека казалось, что это не женщина среди овец, а красный столб закатного света среди вечерних, подсиненных тьмой облаков. Когда Гвидон вернулся, подгоняя трех заблудших овечек, белка лихо выплясывала перед старушкой, а заря вечерняя с улыбкой наблюдала за ней. «Твоя зверюшка?» «Моя», — Мелитриса назвать звать. И ж затейница какая! Ну, идем скорей!» Вдвоем они погнали стадо дальше. Вскоре впереди показалось золотистое сияние. Оно все росло, пока глазам Гвидона не открылся дом. Стены его были словно отлиты из чистого золота. Крыша играла отблесками золота червонного. Дверь распахнулась, навстречу высыпала целая толпа женщин. У Гвидона заребило в глазах, и он поспешно зажмурился. Показалась их целая сотня. Когда открыл глаза, оказалось, что девушек чуть больше десятка, но они все одинаковые. Писанные красавицы, длинные золотистые косы, сарафаны нежно-розового цвета, шитые жемчугом, девичьи повязки, серебряные парчи. Бросая на Гведона лукавые взгляды, девушки погнали овец куда-то за дом, а заря вечерняя повела Гведона внутрь. Он ожидал, что внутри солнцевого дома совсем ослепнет, но нет. Золотое сияние притихло, стало можно оглядеться. Утварь была красоты несказанной. Вся в резьбе, мягкого золотистого дерева, посуда золотая. Все покрывало ковры и занавеси багряного шелка. У дальней стены стоял высокий трон, почище любого царского. Он и освещал этот дом, и никаких иных светильников не требовалось. расскажи ковнучок, внучок, что тебя привело к нам?» Заря вечерняя устала опустилась на скамью, а Гвидон не смея сесть там, где сидит солнце, уселся на пол. «Лучше бы мне тебя спрятать, покуда, а то увидит тебя сын мой, с устатку разгневается». «Как скажешь, матушка, а пришел я вот зачем». Гвидон стал рассказывать о себе от самого рождения. Заря вечерняя участливо кивала, качала головой, но не успел он довести рассказ до конца, как снаружи раздался поистине оглушительный грохот копыт. «Ох!» — заря вечерняя подскочила. «Сынок вернулся! А ну-ка лезь сюда!» Она подняла покрывало на лавке и указала вниз. Гвидон испуганный шумом и дыханием зноя через открытую дверь, живо юркнул под лавку. Белка забилась ему под локоть, прижала уши и слегка дрожала. Не робей, Милитриса Кирбитьевна. Гвидон осторожно пощекотал ей за ушком. Нас баба била-била, не разбила. Дед бил-бил, не разбил. А вось и солнце князю, на яичницу не угодим. Белка фыркнула от смеха и зажала лапкой пасть. А потом оба невольно зажмурились и опустили головы. У входа раздался гром, треск повеяло мощной волной жара, даже сквозь покров ударил по глазам ослепительный свет. Воздух так уплотнился, что Гвидон, хоть и был сам далеко не простым парнем, осознал всей кожей, каждой косточкой и жилочкой, как мал и слаб перед этой мощью. Порадовался мельком, что белка велела Салтану остаться возле дуба. Отец его, человек обычный, Уж точно сгорел бы и обратился в горсточку праха в это мгновение, когда солнце-князь вступил в свой дом. «Устал, небось, сынок?» — послышался заботливый голос зари «Давай-ка венец твой». Что-то стукнуло, похоже, крышка ларя, и тут же жар спал, грохот утих. Свет в доме резко угас и сделался переносим для человеческих глаз. «Садись, сынок, отдохни». Продолжала заря вечерняя. «Эй, девушки, скорее пить давайте господину нашему!» Гведон осмелев, приподнял край покрова и выставил любопытный глаз. Белка тут же сунула морду в ту же щель, так что он ощущал на щеке прикосновение ее шерсти и усиков. Было щекотно, но он почти не замечал захваченный зрелищем. Девки в розовых сарафанах одна за другой таскали со двора воду в серебряных ведрах, кому-то отдавали и тут же бежали назад набирать снова. Самого хозяина Гвидон не видел, только мелькали подолы розовой парчи и серебряные туфельки. Из дальнего конца палаты слышалось шипение, и все больше поднималась пара. Вскоре палата вся им наполнилась, словно баня. «Ох!» «Устал я, мочи нет!» — услышал Гвидон вздох из полинской груди. Три неба обошел. «Двенадцать царств-государств! Я и свети, и согревай, и хлеба расти, и белье суши, и ягоды соком наливай. Все я, все один, хоть бы кто помог!» А то еще на полдороге супругу встретила, Опять ругала, бронила меня, поприкала. А сама-то подурнела. С лица спала, Едва половина от нее горемычной осталась. Уж скорее бы зима, хоть отдохну. Зимой-то мне куда легче. Только выгляни со двора, да и назад спи, отдыхай. А теперь и часу нет поспать. только ляжешь сызново поднимайся поезжай ничего сынок отдохнешь сил наберешься ворковала старушка а то у нас может и гость будет позабавит тебя беседой что еще за гость усталый голос сделался гневным и гвидон невольно втянул голову в плечи никого видеть не желаю хоть бы дома дали мне отдых Солнце-князь был явно не в настроении выслушивать просьбы. Но стоит ли ждать? Ведь завтра ему предстоит тот же долгий путь. Вдруг небольшая молния мелькнула мимо глаз. Гвидон не успел и понять, что происходит, а белка выскочила из-под лавки и мигом оказалась посреди палаты. Прямо перед золотым троном, где сидел, утомленный дневными трудами, солнце-князь. Сам хозяин охнул, взвизгнули девушки в розовых сарафанах, выпустили из рук серебряные ведерки, и те со звоном упали на пол. А на белке вдруг оказался красный сарафан, на голове белый платочек, другой платочек в лапе. Она подпрыгнула, так что сарафан раскрутился колоколом, уперла лапу в бок, взмахнула платочком и запела звонким девичьим голосом. «Доходил царь, доходил царь!» «Круг наш города, круг широкого! Ох, да искал царь-царевну свою, королевну свою! Да и где же мне, где же мне найти, Увидать царь-царевну свою, королевну свою?» Распевая, белка выплясывала по кругу, кланяясь то солнцу-князю, То заре вечерней, то розовым девушкам-зорькам. Девушки, сперва изумившись, вскоре развеселились — глядя на ее пляску, стали смеяться и прихлопывать в такт. — Да и вот она, да и вот она! Царь-царевна твоя, королевна твоя! Белка остановилась перед одной, стала вызывать ее в круг. Девушка вышла, и они стали плясать вдвоем, большая и маленькая, разом помахивая платочками. От пляски девушки по стенам, по потолку побежали розовые отблески, похожие на тень речной волны. — Ты возьми, ее, ты возьми ее, царь, за правую руку за золотые кольца, проведи ее, проведи ее, круг города, круг широкого». Белка вызвала вторую девушку, и они стали плясать втроем. К розовым отблескам добавились голубые. «Ты поставь ее, ты поставь ее среди горенки, среди широкой, ты заставь ее, ты заставь ее играть и плясать, играть и плясать». «Попляши, царевна! поплеши царевна! Царевич велел – молодой приказал!» «Поцелуй, царевна! Поцелуй, царевна! Царевич велел – молодой приказал!» «Поклонись, царевна! Поклонись, царевна! Царевич велел… молодой приказал!» К тому времени, как белка завершила песню, уже все двенадцать девушек плясали по кругу. Белые платочки в их руках играли, как чистейшие облака на ветру. Золотые косы метали лучами. По всей палате разливались искристые отблески всех оттенков розового, желтого, золотого, а белка в середине круга принялась вертеться колесом, кувыркаться вперед и назад да так быстро, что совсем исчезла в вихре рыжего пламени. Гвидон под лавкой ошалело наблюдал за этим весельем, слышал смех, хлопки и возгласы самого солнца-князя. Остановившись, девушки засмеялись. Солнце-князь и Заря-вечерняя захлопали в ладоши. «Это чья ж такая белка-затейница?» — загремел голос солнца-князя. «Где ты, матушка, раздобыла чудо такое?» «Да это не моя», — ответила Заря-вечерняя. «Это...» «Это моя зверюшка, солнце-князь!» Гвидон выскочил из-под лавки и встал перед солнечным троном. Сорвал с головы шапку и поклонился, рассыпая по палате лучи. Ох ты раздался над ним голос кто же ты такой молодец вижу мы в родстве с тобою Гвидон осторожно поднял глаза прищурившись чтобы ненароком не ослепнуть на золотом троне восседал мужчина средних лет скорее молодой чем старый сказать что красив он был как солнце красное но это же он и был сам вдвое крупнее человека так что гвидон себя перед ним ощутил лишь чуть больше белки, волосы ниже локтя, чистейшего золотого цвета. Такая же борода, червонного золота глаза под золотыми бровями. Широкая белая рубаха расшита золотом и синим шелком, на плечах широкий, в золоте алый плащ, сколотый золотой пряжкой. Сияние исходило от самого его лица, волны блеска пробегали по волосам и бороде, А на глаза Гвидон посмел взглянуть лишь мельком, понимал, что взгляд их сожжет. Я князь Гвидон, сын царя Салтана Салтановича. Он еще раз поклонился. А белка моя Мелитриса Кирбитьевна еще и не то умеет. Гвидон достал старую шапку, вынул орех и кинул белке. Белка живо его разгрызла, швырнула по сторонам осколки золотой скорлупы, вынула изумрудец и с поклоном подала. Заре вечерней. Солнцева мать охнула, девушки ахнули, а белка уже грызла второй орех. Петь и грызть сразу она не могла, но потешно притоптывала и кружилась, переходя от одной девушки к другой и всех отделяя изумрудами. Тут Гвидон сам ее поддержал и запел песню, не раз от нее слышанную, еще в городе Лебедине. «Еще где-то было виженное, еще где-то было слышанное». Еще курица барана родила, поросеночек яичко снес, кочерга в печи объягнилась, помелота нарумянилась, ухват цыплят вылодил, сковородник за цыплятами ходил, а сорока на порог, на порог, а веничек в уголок, в уголок, венечком метется, метется, У нас так ведется, ведется. Солнце князь хохотал. Девушки вскрикивали, рассматривали камешки в лучах, исходящих от их господина, и те играли чистейшим, несравненным, светло зеленым золотистым светом. Девушки прикладывали камешки то к пальцам, то к груди, то к ушам друг к другу. Каждой досталось по два или по три, пока орехи в шапке не кончились, а перед солнцем князем к тому времени выросла целая куча золотой скорлупы. Вот это да! Солнце князь смеялся, и от его дыхания по палате разносились жаркие волны с запахом грозы. Уши потешили вы меня. Золото у меня своего довольно, но чтобы из в самоцветы вынимать, в первый раз такое вижу. Откуда же у тебя такое чудо, молодец? В каком лесу ты такую белку поймал? Белку мне, солнце князь. Царь морской подарил понтарх. И Гвидон снова принялся рассказывать, откуда и с чем пришел. Девушки тем временем окружили солнце князя, расправили его длинные кудри и принялись бережно их расчесывать золотыми гребешками. Стало быть, жену твою царевну хочешь вернуть? Спросил солнце князь, когда Гвидон закончил. По мере рассказа на сияющее его чело набежала тень. Золотые брови нахмурились. В палате потемнело. «Хочу, государь красносолнышко!» «У меня вот тоже жена была. Да одно от нее беспокойство. Солнце князь вздохнул. А твоя — того же поля ягода. Сам же говорил, днем свет божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит» а во лбу звезда горит. В тебе моя сила, а в жене твоей, моей луной княгини. сам видишь, не вышло у нас с ней ладной жизни, а уж которую тысячу лет стараемся поладить. Жена твоя, луна-подземья, она для темного света от рождения и назначена. Выходит, тот волод, ей больше в мужья годится. Но она выбрала меня. Потрясенный этим рассуждением Гвидон даже решился спорить с Солнцем-Князем. Я ее от Коршуна спас. Тилгана. Она мне помогать стала. А как я узнала о царевне? Сама мне явилась в человеческом облике, согласилась за меня выйти. Она переменчива, вздохнул Солнце-Князь. Ни двух ночей подряд не остается прежней. Кажется, такая же, что вчера была, а приглядись, сделалась чуть меньше или больше, полнее или худеет. Через семь дней наполовину изменилась, а через две недели, и не узнаешь ее, была с блюда, стала с волосок. И так всегда было, всегда будет. Нельзя на постоянство луны полагаться. А в твоей жене лунная кровь. Совет мой тебе. Оставь ее, где она есть. Не стоит тебе так далеко ходить. Распотешил ты меня, молодец. Хочешь? Из этих жену выбирай. Солнце кивнул на двенадцать девушек, чешущих ему волосы. Отдам тебе любую и приданное выдам. Гвидо оглядел девушек. Одни при этом кокетливо потупили глазки, другие улыбались ему румяными губами, показывая жемчужные зубки. Они были почти одинаковые лицом и фигурой, безупречной красоты, и только приглядевшись, можно было найти маленькие отличия. У одной брови чуть гуще, у другой губы пухлее или глаза чуть больше. Любая из них, перенесенная на землю в своем сарафане розовой парчи с широкой серебряной полосой от горла до низа подола, в жемчужной повязке, затмила бы любую царевну. Однако Гвидон покачал головой. Благодарю тебя, солнце-князь, хозяин ласковый. Только мне моя жена нужна, Кикнида. У Волота она в полоне томится. Какой же я буду муж, если там ее покину? Помоги ему, сынок, — попросила Заря вечерняя. Вон он какой парень хороший, вежливый да старательный. Помоги, господин хором завели девушки-зорьки, уже украсившие себя белкиными изумрудами. «Да и в том есть правда», — заметил солнце князь, «что коли в белом свете волот воцарится, то мне да и брату моему, грому небесному, придется каждый день ездить с ним воевать. Будет на земле, что не день гроза с громом и молнией, все нивы пожжет, хлеба и плоды побьет». Рот людской голодным оставит. Надо на того не допустить, а волота еще в его темном свете истребить. — Коли ты за это берешься, я тебе помогу. — Берусь, господин солнце красное, — Гвидон еще раз поклонился. — Вижу я, что тебе моя сила от рождения пробудилась, — заметил солнце князь. Но против волотов того будет мало как расчешут мне кудри. Пусть каждая зорька со своего гребня даст тебе по моему золотому волоску. Ты возьми их и снеси к кузнецам, к братьям к Кузьме и Демьяну. Они скуют тебе три стрелы огненные, и будет в тех стрелах самая подлинная моя сила. Теми стрелами поразишь волота, Не может их порода подземная против моей силы стоять. Благодарю тебя, солнце, князь. Сияй, светлый и тресветлый, во веки веков. Да изредка ведь и солнцу надо бы на отдохнуть, вздохнул хозяин. Такой уговор. Коли ты родился солнцем подземным, то ночами я буду спать отдыхать, а ты за место меня осветить. — Я? — Гвидон, пришел в изумление. — Да куда ж мне светить? В тебе хитростями чародейными часть моей силы была заложена от самого начала. И сам ты знаешь, едва на ноги встал, уже луком владел, и любая стрела тебя слушается, будь она хоть тростинка простая, бьет без промаха, разит без жалости. А я скроюсь на земле, тьма наступит, в тебе сияние пробуждается. Такова судьба твоя, Гвидон Салтанович. Светить. Все выполню, что скажешь, господин, только помоги мне волота одолеть и жену мою воротить. Солнце-князь сделал знак. Девушки-зорки одна за другой стали подходить к Гвидону и, снимая по волоску с гребня, вкладывать ему в руки. Иные притом бросали на него обиженные взгляды. Иные улыбались приветливо в благодарность за изумрудные серьги. Солнцевые волоски на ощупь были легкими, как паутинка, но горячими, так что Гвидон с трудом их держал. Когда набралась целая горсть, он поклонился в благодарность, а волоски спрятал в старую свою шапку и сунул за пазуху. Нынче переночуй у нас, а завтра утром мы тебя дальше проводим, пригласила заря вечерняя. Гвидон еще раз поклонился и украдкой подмигнул белки. Милитриса Кербитьевна не прогадала, когда сообразила набрать у ручья орехов про запас.